Вновь и вновь. Одной не хватало. Четыре красных и две черных жемчужины — это все, что у них оставалось. По местным меркам целое состояние, которого сейчас было недостаточно для того, чтобы спасти одну единственную жизнь. Александра беспомощным котенком сжалась в комочек под укоризненным взглядом Каза. Ему не удалось расторгнуть сделку. Человек, продавший им недвижимость, на отрез отказался, заявив, что сделку он заключал с Проспера, а с Казом у него никаких дел не было, к тому же жемчуга у него уже нет. Оказалось, что и сама недвижимость арестована до окончательного решения судьбы пулеметчика. В общем, птица-обламинго куражилась вовсю. И теперь парень буравил девушку взглядом, в котором фраза «Если бы» горела ярче напалма. «Каз, ты в ней дырку прожжешь!» — хмуро улыбнулся Лис. — Ее поступок ничего не изменил. Я так думаю, было бы у нас семь жемчужин, Хенси заявил бы восемь или девять. — С чего такие выводы? — Кас перевел на него удивленный взгляд. — Просто мне так кажется. А еще потому, что я не могу найти ответы на некоторые вопросы. Лис спокойно вернул Юлии и Казу их жемчужины. — Почему профессиональная команда рейдеров, да еще и чуть ли не самых навороченных в округе, решила вдруг оторваться на новичках? Для них это как-то мелко, не говоря уже об ударе по репутации. Зачем потребовалось устранять Проспа? Запахни глаза обратно, сейчас на стол выпадут. У Проспа умение включается, когда угроза идет непосредственно ему, а не тем, кто рядом. Вот и подумай. Да и меня к вам тролль подпускать не хотел, пока не удостоверился, что я из одной с вами шайки. Выкуп же неподъемный, всего лишь причина не выглядеть кровожадными. Исход-то и так понятен. Так что лучше напряги памяти и постарайся вспомнить, кому успели дорогу перейти за такой короткий срок». Выражение лиц собеседников, обескураженные таким заявлением, красноречивее всяких слов сказали, что ответа на свой вопрос лис не получит. Народ завис конкретно, как заглючивший компьютер. «То есть спасти Проспера не получится?» Подвела итог своих умозаключений Юля. Лицо девушки стало печальным. «Ну, если только мы не соберем жемчуг в том количестве, который потребуется». — подтвердил Лис. — Что значит «мы»? — с тенью непонимания продолжила знахарка. — Мы же вчера все обсудили. Ты же не собираешься тащить нас опять в этот ад? — Нет, тащить я никого не собираюсь. На душе заскребли кошки, обильно смачивая ранки настойкой чистой горечи. Дело сугубо добровольное, как и там, на острове. У меня своя причина идти, никого не уговариваю. — Я с тобой пойду. — На удивление спокойно произнесла Александра. Поймав на себя удивленные взгляды, так же спокойно пояснила. «В стабе для меня нет ничего, кроме борделя. Для рейдеров из других команд я смазливая кукла, не способная больше ни на что, как только ублажать настоящих мужиков, заросших и вонючих, а зато с неимоверно распухшим самомнением. Так что отряд для меня — единственный приемлемый вариант. А я не пойду». Знахарка обвела всех взглядом, полным вызова, и отодвинула от себя разноцветные шарики. «Жемчуг? Возьмите». «Возьмите все, что есть, мне не жалко. Но снова в кластеры не зовите. Тогда было все понятно, мы спасали себя. Ради чего сейчас снова рисковать жизнью? Ты сам задавал этот вопрос? Жизнь проспера ценней моей, Каза, Саши или твоей? Или всех вместе взятых? Не пойду». «Я не смогу ответить тебе на этот вопрос», грустно улыбнулся Лис в ответ. «Так же, как не смогу сказать, почему человек, не умеющий плавать, кидается в воду спасать утопающего». Может, потому что судьба посылает испытания не только тому, кто барахтается в воде. Я могу объяснить только собственный мотив. Я не только кучка костей, мяса и шкурки под названием лис. Я то, что я делаю, и то, что меня делает человеком. Если я сейчас позволю себе слить Просперо, впрочем, как и любого из вас, то человеком мне себя назвать будет сложно. Извини, если непонятно излагаю. А тогда речь шла о человеке, не только не нежелающем бороться за собственную жизнь, но и подставлявшем под угрозу чужие. Сейчас никто никого не подставляет, дело личного выбора. Юля только отрицательно замотала головой. Каз недоумевающе смотрел на подругу, словно не мог понять, почему человек, не на йоту, не дававший слабины при их переходе, безропотно сносивший все, что выпадало на их долю, вдруг развернулся на 180 градусов. Он долго молчал, игнорируя обращенные на него взгляды. Лис его не торопил, прекрасно понимая состояние парня. «Ты это действительно убери, командир!» Каз присовокупил к трем жемчужинам знахарки свою. «Она же от чистого сердца предложила. А лишними они не будут!» Это командир своей интонацией расставила все точки над «и». Юля, вскочив из-за стола, выбежала прочь. Кас, кинув остальным извиняющийся взгляд, поспешил за ней. Лис не успел глазом моргнуть, как на его месте образовался лом. Усатый боец в полном обвесе протянул руку для приветствия и добродушно улыбнулся Александре. Лис от протянутой руки не отказался, стараясь не показать удивления от визита рейдера. Лом — человек злобы. У Лиса были сомнения в том, что злоба играет открытую. Чувствовался какой-то скрытый подтекст. Но пока угрозы для себя Лис не видел. «Здорово, бузатеры. Я быстро». Злоба предложил встретиться через час на стене. Приходи к третьей караулке, это недалеко. Направо от гостиницы на стене указатель увидишь, не заблудишься. Дождавшись подтверждающего кивка Лиса, боец собрался было уходить, но задержался. На лице мелькнуло замешательство, но он все же его преодолел. А ты и правда тварям своих людей скармливал? Лис сразу не стал отвечать. Вместо этого он сам спросил бойца, откуда у него такая секретная информация. Оказалось, что весь стаб обсуждает вчерашнюю потасовку. Если бы речь шла об обычной пьяной драке, на утро никто бы о ней даже не вспомнил, но было несколько «но». Но, первое. Репутация Хеннесси и его товарищей была широко известна. Но, второе. Их противниками оказались новички, то есть люди априори дезориентированные и неспособные не то что на грамотный отпор бывалым рейдерам, а и на сопротивление как таковое. Речь, конечно, не идет об индивидах. Ярких личностей хватает. Но чтобы вся группа, такое было впервые. Но третье. Результат стычки. Половина команды Хеноси сидит в очереди к местным скулапам, а один и вовсе отправился к праотцам. У новичков же ничего серьезного. Но четвертое. Эти новички притащили единственного выжившего из последнего каравана и, судя по слухам, смогли уйти от орды зараженных, прорвавшись через атомитов на транспорте, которые не в каждый утиль примут. И теперь выясняется, что командир у них настолько отмороженный, что за любую провинность живьем скармливает провинившихся зараженным. Вот и моет им кости народ. И чем больше моет, тем более удивительными вещами и домыслами ситуации обрастает. Услышав это, Лист чуть не свалился со стула от смеха. Любой сивый мерен сдох бы от зависти, глядя на этот ржач. На него уставились, как на полуумного, не только лом с Александрой, но и все немногочисленные обитатели помещения, благо время было неурочное, и народу тут тусовалось немного. Зато как-то сразу стало объяснимо поведение парней на улице. Видимо, слава неадеквата — это его карма по жизни. Он ответил точно так же, как и до этого Хаме, только все же уточнил, что случай был единичным. Но рейдер хватило и этого. Видимо, у тебя действительно были веские причины поступить именно так. Но чувак, ты реально отмороженный, сказал прощаясь Лом и буркнул в усы, отвернувшись и рассчитывая, что его не услышат. Я бы к живому Руберу на пушечный выстрел не подошел, будь он трижды раненный и дважды при смерти. Вид со стороны открывался грандиозный, но жутковатый. Грандиозный потому, что, насколько хватало глаз, простиралась дикая нетронутая деятельностью рода человеческого степь. Мелкие островки кустарника выглядели крошечными рифами среди желто-зеленого моря травы. В лучах местного светила под легким поглаживанием ветерка она действительно создавала иллюзию моря, колыхаясь и играя тенями. Лишь вдали за невысоким одиноким курганом появлялась полоска леса практически дикая первозданная природа, извращенной реальности а жутковатый, потому что эта самореальность проявляла себя во всей красе на ближних подступах, чередуя ряды колючей проволоки с изрытой воронками землей и возвращая сознание из розовых грез в жестокую явь хорошим пинком. «Нравится?» — злоба возник за спиной, словно призрак. На потемневшем от загара волевом лице блуждала улыбка, словно не он только что преодолел почти вертикальную лестницу в полном снаряжении. «Видимо, он и спал в нем». Только взгляд оставался жестким и цепким. «Я прихожу сюда иногда. Дом вспоминаю». «Так тебе компаньон для ностальгии потребовался?» Возвращая улыбку, спросил Лис. Желание душу выворачивать под соусом единения чувственных порывов у него не возникло. Зато зародилась настороженность. Обычно такие попытки при общении к общему не сулили ничего хорошего. «Ты прям как ешь. с какого бока не подойди, кругом иголки». Продолжая улыбаться, начальник охраны стаба извлек из кармана сигарету и прикурил. — Вот как с тобой общаться? — А ты попробуй по делу, без заходов через Парагвай. Глядишь, и ушастые парагвайские ежики перестанут мерещиться. — По делу так по делу! Улыбка сошла с лица главного секьюрити. — Я про стрелка вашего поговорить хотел. Тут ситуация изменилась. Решили выпустить его под залог и поручительство. — Залог жемчужина. Цвет значения не имеет, но залог невозвратный. Поручительство на выплату виры подразделению Хеннесси только общекомандные. Команда не меньше трех человек. Сроки те же. Устраивает? С чего вдруг такая щедрость? Лис изучающий, разглядывал собеседника. Между лопатками пробежал холодок, едва слышным шепотком разглагольствуя места, где водится халявный сыр. Злоба взгляд выдержал пожал плечами, намекая, что он не при делах. Но что-то подсказывало, что это не совсем так, если не сказать больше. Да как же он выплату виры собирать будет, сидя в камере? Да и для стаба расходы одни, три месяца его кормить и поить. Вот и решили, пусть по кластерам побегает. Финансы для литников потрясет, глядишь, поделится. Слова его говорили о неудобствах содержания арестанта для стаба, а интонации внушали беспокойство о жизни этого самого арестанта если того вдруг угораздит задержаться в застенках местной тюрьмы. И от этого сомнения в непричастности злобы к происходящему только усиливались. Ах, да, совсем забыл. Для поручителей последствия те же, что и для должника. Вот тут Лиса реально проврала: Сразу сложилась вся мозаика. Мураши устроили настоящий марш протеста, отчаянно пытаясь удержать язык за зубами и законопатить своими тщедушными тушками рот. Лис с ними согласился. «Я не могу решать за всех, да и команды у меня больше нет. У нас уговор был вместе до стаба добраться. Уговор выполнен, так что... В общем, думать надо». «Конечно, подумай. Время есть. Без думки только отмороженные живут». Согласился злоба, схихиться, поглядывая на Лиса из-под козырька военной кепи. «Но ты же не такой. Хотя тут твои компаньоны наплели про тебя всякого». Прямо сразу в дурку пристраивать можно, благо ее тут нет. Лис скривился так, словно разжевал целый лимон одним махом. Даже сам не понял, что именно вызвало такую реакцию. Языки без костей, приделанные к тыквам без мозгов, и тыквы с ушами, но без того же серого наполнения. Одни болтают, другие слушают. В любом случае, его всегда поражала способность людей, мнящих себя разумными. Именно в режиме отключенного функционала этого самого разума, «Слепо принимать за чистую монету плоды чужой субъективной переработки, зачастую специально подогнанной под ситуацию. Говоря по-простому, с удовольствием лопать тоннами ту лапшу, которую им специально навешивают на уши». «А ты все слушаешь, что ветер по стабу носит», добавив в тон сарказма, воткнул шпильку лис. «Ха, ага, и не только ветер, но и то, что последний комар пищит. Работа такая», — прыснул весельем главный охранник стаба, Только взгляд при этом стальной абордажной кошкой впился в лиса. Он прекрасно понял посыл, и тоненькую ниточку причинно-следственной связи от макаронных изделий до возможных последствий провел. И на месте лиса мысленно постоял, но от шпильки тоже не удержался. Око за око. «Думаешь, дурку все-таки нужно заводить?» Отвечать лису ничего не пришлось, помешала поднявшаяся на стене суматоха. Рация на плече злобы рявкнула голосом часового. «Элита, третий пост!» Сам часовой, находящийся в поле зрения, кинулся к пулеметному гнезду. Из караулки выскочила еще пара бойцов, и быстро рысью прогалопировала туда же. Злобо извлек извисевшего на груди футляра бинокль и принялся с его помощью обшаривать округу. Вот его движение остановилось, и лис проследил за направлением. На вершине того самого невысокого кургана он заметил небольшую точку. Улей и симбиот, конечно, потрудились на славу, доведя зрение до идеального. Но, увы, оно было бессильно против расстояния, отделявшего их от зараженного, по крайней мере, без специальных приборов. Оптики у Лисы не было, пришлось довольствоваться созерцанием пейзажа. «Странно это», — произнес в никуда главный секьюрити стаба. «Он просто сидит. Далеко сидит, не достать. Если только из шилки попробовать, но только себе дороже. Боезапас на Рубере может и не окупиться». «Нет, ну вот какое яйцо он там хочет высидеть!» Злоба оторвался от бинокля и дал в рацию команду выдвинуть два БТРа на зачистку территории. Пользуясь случаем, Лис попросил начальника охраны одолжить ему бинокль. Тот не стал возражать и в ответ протянул свою оптику. Карл Цейс Виктори оказался весьма недурственным девайсом с дальномером, который указывал на отметку «Попробуй сам как-нибудь», тем самым оповещая недоступность недоступности измерения. Детально разглядеть зараженного из-за такого расстояния возможности не было. То, что это именно Рубер, понять можно было только по комплекции и отсутствию роговых наростов. Но лис его все-таки узнал. Та же знакомая нелепая поза. Конечно, являясь жителем Улья без году недели, он не знал всех повадок зараженных. Но что-то указывало на то, что это для тех, кем полностью управляет паразит, не характерно. Мелькнула смутная мысль, что визит Гора связан со знахарем. Скорее всего, он уже отбегался по этому миру. Но тут же всплыла другая. Если Обер появился, чтобы оповестить людей о столь трагическом событии, почему эти люди устраивают за ним охоту? Они не знают о нем? Сергони не рассказала рассказал о своем подопечным людям, с которыми вел дела? Злоба же явно должен быть в теме. Но, видимо, нет. Значит, у знахаря на это были причины. Какие, не ответит теперь никто, даже сам знахарь. Следовательно, Илису не помешает поменьше открывать свой рот. Потому мысли о причинах появления тут обера он решил пока держать при себе. Злоба отобрал него бинокль, пришлось невооруженным глазом наблюдать, как выкатившиеся из-за ворот стаба восьмидесятки неторопливо выписывают змейку между блоков на въезде, а потом, словно два утюга, постепенно набирая ход, рассекают просторы желто-зеленого моря, оставляя в кильваторе борозды примятой травы. Наблюдали за ними не только со стороны крепости, но и с кургана. Как только бронемашины приблизились на дистанцию гарантированного поражения, Обер одним движением переместился за вершину взгорка, используя ее как естественную защиту от неприятных посланий 14 миллиметрового калибра, а потом скрылся совсем. Транспортеры все еще продолжали движение, но Лис дожидаться финала не стал. Он был предсказуем. А вот подумать об увиденном и услышанном было необходимо... «Особенно об услышанном. и желательно не здесь».